Глава 21. Неделю мы катаемся по дорогам и городкам страны Владык. Обязательно с экскурсиями по местным достопримечательностям и обязательным посещением городского отделения гильдии наемников для фотографирования стены заказов. Нет, заказы мы не брали. Составляли перечень. А вдруг что интересное совпадающее с нашими интересами? Олег, тот еще кладокопатель. У ястреба есть старая, допотопная карта с месторасположением допотопных объектов. А зачем лезть в них бесплатно, если можно взять на это же заказ в гильдии наемников, как мы и сделали в «Синем орехе»? Совместить полезное с полезным. Но в эту неделю порожняк. Это часть земли владык – пустое пятно на карте ястреба. Поэтому осматриваем достопримечательности и заполняем пустоту карты ландшафтом и ориентирами. Заметил, что территория земли владыка имеет общую черту – борцовские ямы. Обязательно. В каждом городе. Были еще и театры или специально подготовленные площадки для выступлений бродячих артистов. А вот магические уловители не заметили бы, если бы Олег не показал, отчаявшись, что я сам их обнаружу. Уловители – артефакты, что были расположены непосредственно около мест массовых сборов людей. И улавливали они эмоции. Эмоции, которые испытывали люди, наблюдая спектакль, выступление жонглеров-каскадеров или схватку гладиаторов. Довольно безобидный артефакт. Эмоции люди все одно же испытывают. Но без уловителей они просто развеиваются в воздухе, а так заряжают алтари замков владык. Это технология демонов. Только раньше они назывались канализаторы боли, поясняет Олег. Меня передернуло. Понятно из этого названия, что именно улавливали они раньше. Но то, что после демонов не уничтожили ненавистные магические приборы, а используют, уже плюсы. Зарачительство. Может, поэтому тут живут чуть зажиточнее, чем в Империи Лебедя? Что, владыки чуть-чуть одесситы? А вот проснувшийся вдруг дух спросил. Как происходит улавливание тонких материй, эмоций и переработка их в магию? Вот так вот. Спал, спал, проснулся и сразу вопрос на засыпку. Откуда я знаю? Я и не у тебя спрашиваю, поясняет дух. К сожалению, нашему с духом ни Олег, ни Марк не знают. А ты где все это время был? Спрашиваю духа. Работал отвечает. «Молодец! У кого интересно научился отмазки лепить?» «Я серьезно. Неужели ты не видишь, что мой абсолютный барьер...» «Твой абсолютный барьер?» – удивляюсь я. «Ну хорошо. Твой нипель? «Согласись, абсолютный барьер» звучит круче. «Я не люблю пафоса». «Я знаю. Так вот, ниппель, диск портала и эти канализаторы...» Имеют общую природу. Мысль очень интересная. Потому ее и озвучил. Олег Ашканя сбил схода. Канализаторы демонов и диск портала еще как-то понятно, говорит Олег. То и то, как алтари. Потому на диске и приносили жертвы темные. Анипель. А мне кажется, сомнение в голосе начинает Марк, Как я понял, ниппель ничем не запитывается, как говорит пращур. Откуда он берет силу? И немалую. Когда ниппель срабатывает, я ощущаю течение магических потоков довольно сильное, но никто из нас не теряет силу. И диск стационарного портала также действовал. Когда-то, наверное. Очень мало записей сохранилось. Или оказалось у меня в руках. То, что на диске приносили жертвы, это только часть его возможностей. Я так думаю. «Молодец!» – озвучиваю я слова Духа. «Мой подселенец думает, что эти предметы способны или были способны сами забирать силу из... из воздуха? И Дух сейчас работает, пытаясь открыть способ, каким они забирают силу из ниоткуда». «Это будет переворот», – кивает Олег сравнимый только с открытием электричества у нас на родине. Осталось дело за малым. Узнать, каким макаром эти камни откачивают псиэнергию из мирового эгрегора. Вздыхаю я. Что? Всеобщий возглас был мне ответом. Да так, ничего. Поболтали ни о чем. Олег, может, свистнем один канализатор? Говорю. Думаешь, у меня нет? А чем Оля воду греет? халявными эмоциями населения. И в храме матери, что ты осветил, такое же. Алтарем работает. Сила молитв — светлая сила. Не надо ничего свистеть. Эти камни не редкость. Каждых развалинах имеются. Только заставить их работать некому. Не осталось профессоров, обладающих таким уровнем знаний. Кстати, убрались они все одновременно почти. В один год уложились. И ни один не был убит, только их дружная смерть вызывает подозрение Потому тему закрыли. Ректор высших школ магии не смогли защитить, а нас раздавят не заметят. «Пауки?» — спрашиваю. «Не знаю», — пожимает плечами Олег. «Ястреб вообще равнодушно думает о своем. Ему наши магические и теоретические разговоры прохладны, ибо пустые заумствования». А Марк злится, потому как заподозрил, что мы его опять проверяем, и не без основания. Ну, парень, держись, ты темный, ты всегда будешь подозрительный. Марк, скрыт на день, светишь тут своей тьмой. Подкалываю я его. Что ты врешь? Нет во мне тьмы, задыхается от возмущения Марк. Под наш смех, всех троих. Да. Совместными усилиями меня, Духа и Олега нам удалось перевести руны скрыто в вербально-мануальную форму. Получилось длинно и нудно. И малейшая неточность в тональности песни и пасах рук, сила утекала без эффекта. Печать не накладывалась, а порция силы рассеивалась без толку. Потому Олег и Марк учили руны способ контроля силы. У Марка совсем не получалось, у Олега лучше. Землянину, закончившему пресловутую советскую школу, было несложно представить себе объем на виртуальные конструкции. Сложнее ему было уже как мирянину переучиться с привычной магией на рунную. Привычка — вторая натура. Но процесс Олега увлек, и он уже пытался перевести свои заклинания наоборот в руны. Только вот беда, рунного языка никто из нас не знал, даже дух. Даже Чес, чья память обитает во мне. Стоим, смотрим на стену заказов в местном отделении гильдии. Опять найм в местных мясорубках. Но я как зарекся не наниматься в разборке панов друг с другом, так пока и не участвуем. Ребят убедить было несложно. Может, дракона возьмем, предлагает Марк. Всегда хотел быть драконоборцем. Без пехоты не одолеть. Да и что нам понтов от ящерицы? Мотаю головой я. 12 золотых. У, у какие мы привереды! Возмущается Олег. А двенадцать не деньги. А починка, брони и наших пожеванных тушек, парирую я. И найм щитов сожрет больше, чем получим. Пращур, спрашивает ястреб, ни к чему взгляд не притянулся. Ага. Я у них тут стал пророком. Все, пять рублей виноваты, потому как показал. Я кидал монетку, когда надо было выбрать из двух одинаковых серых кошек в темной комнате. Когда едино, куда и зачем. А теперь постоянно бросаю монетку. Настаивают. Куда? Возвращаться в долину, лечиться или побродить? Бродить. Север, юг? Север. Идем в городок или нет? Когда идем, а когда выпадет нет, проходим мимо. «Нет», — отвечаю, — «глаз ни за что не зацепился. Загадываю, есть на доске объявлений что-либо стоящее. Выпадает орел. Это нет». «Зачем мы сюда пришли?» — вздохнул Ястреб. «Лучше бы домой ехали. Глаз тебе делать. Двумя глазами у тебя лучше получалось приключение на пятую точку искать. Да и щенки теперь от скуки пухнут на местном укропе. И он тоже». И он стал массово использовать мои летучие фразочки. Говорю им, палева это. Не вкуривают. А через пять минут палева и вворачивают в свою речь. Не всегда к месту. Загадываю, идти или нет. Нет. Вот это номер. Что я озвучиваю? Заказов нет стоящих, но уходить не надо. Чудно. Озвучиваю. Личный состав вести эту принял с облегчением. «Устали. Идем в местный постоялый двор, пристраиваем наши транспортные средства, только потом идем обустраиваться сами. В этот раз у нас общий на четверых номер. Матерюсь. Ибо заказали горячей воды для помывки а расплачиваться мне. Я, блин, у них в Рио-старшины. Заодно вхосы казначей. Потому они только озвучивают свои хотелки...» а мне отведена роль Мойши, что гундит на их транжирство». Олег посмеивается, озвучивает приколы про богоизбранный народ. Юмор никто не вкурил. Я злюсь. Остальные, не то что не антисемиты, вообще не в теме про этих героев-анекдотов. Ужинаем до отвала. В ожидании, что судьба придет. Ничего не произошло. Накачались пивом, оказавшимся неожиданно хорошим, но крепким. Утром опять ничего. А вчерашней дракой сыт не будешь. Ну, подрались мы вчера немного. Местные авторитеты пытались привычно указать чужакам на их место и выбранную для них роль мыши за плинтусом. А мы пьяные. Потому расторможенные. Но разве трезвый, одноглазый человек почтенного возраста будет рвать на груди почти новый жилет и кричать «За ВДВ!» Нет, не будет. А будет трезвый старик махать ногами, как оглоблями? Нет. А прыгать с крыши под странный счет тысяча раз, тысяча двас? Нет. Только похмелье и головная боль. И опять болят ноги, спина, саженные кулаки и шишка на лбу. Я опять посуду об голову бил, стяная в голос, и иду на свежий воздух. Экскурсия. Город называется просто «Разъезд», потому как в нем одна дорога делится на две. И смотреть не на что. Даже борцовские ямы только носят название таковых. На них сегодня рынок. Да и то сельхозпродукции. Даже замка Владыки нет. Деревня. Смотреть не на что. Бросаю монетку и матерюсь. Идем опять пить пиво. А что еще делать? Даже драка нам не светит. Даже стража обходит нас по другой стороне улицы. Ну, подумаешь, одного стражника закатали в бочку из-под пива и заставили петь «Если б было море пива, я б дельфином стал красивым». Так он извинения утром же и принял. Он так в бочке и проспал до утра. Был еще пьянее, чем мы. Что говорить про местную шпану? Их мы не просто избили, унизили. Заставили на карачках пройти под всеми столами в зале, а потом вторым кругом, по-пластунски. И ремнем, если оторвал задницу от пола. Говорят, я кричал, дескать, «Научу этих салак родину любить». Ножи и прочее холодное оружие мы им вернули утром. Тем, кто набрался наглости и отчаяния, явиться с требованием. Каждому налили по кружке пива в качестве моральной компенсации. Думали, вечером в таверну никто не придет. Куда там? Аншлаг, ёпта! Набились, как шпроты в Ригу. Алекса изволил фильму крутить, как настоящий мистер Фёст. Ну, сначала классику. Прибытие поезда. Да-да, так же в окна выпрыгивали, как в том фильме. А потом Маугли. Уже с переводом. Моего дефектного надмозга. Такие лица были у людей. Джунгли их поразили больше, чем перипетии судьбы мальчика. И этот день закончился ничем полезным для нашего квеста. Не считать же бочки пива и полезные знакомства с Бамондом местного разъезда. Утром результат гадания на монетке встретили с глухим рычанием. Опять сидеть на месте ровно. И ждать. Чего непонятно. Благо, кукование это мы окупили. И еще и в плюс вышли. С дебетом моя бухгалтерия сошлась. А я сошелся с со особью противоположного пола. Довольно миловидной и чистоплотной. Потому, получив отрицательный результат от монетки, пошел в номер отсыпаться. Дорвался я. Всю ночь половое напряжение скидывал. Она меня уже умоляла ее отпустить. Отпустил. Не опустил, а проводил даже до дверей. Сонному мужу на руки. Блин, зарекался же с замужнями. Но обручальных колец тут не носят. Как определить, что колечко занято чужим пальцем? Телепатией угадывать? Блин, а это идея. Я же, ёпта, разумник. Недоделанный. Спать к чертям. Все одно ждать а спать пока ждешь – идеальная стратегия действий. Вечером, уже ставшая привычной программа, но пить надоело, и плотоядные взгляды особей противоположного пола уже не сносят крышу, а вот их кривляния и откровенные подкатывания напрягают. Потому сбежал наверх – медитировать. Спросил у монетки «сегодня?» Говорит «нет». Порожняк вот и пусть от шелухи олег и молодежь отдуваются а дедушка дембель старый заслуженный солдат невидимых войн вдруг завтра бой а я усталый утром почувствовал сегодня без монетки почуял разрешится бремя от радости и в предвкушении пиво пошло как родное радостным нетерпением смотрел на каждое новое лицо оно нет и нет Уже и светило закатывается за горы, а все – ничего. Пью. Уже с горя. Вечером опять кино. Что-то из экранизации русских народных сказок. Про славных и могучих богатырей и смешное зло. Про мультяшных злодеев, по которым с первого взгляда видно – «Вот он, бей его, ребята!» Вот в жизни было бы так же. Но в жизни злодеи не выглядят злодеями и не считают себя злодеями. Как раз наоборот. Для них злодей ты, а они славные и могучие герои. Тот американский парнишка, которого мы поймали в Афгане, и жеребий пытать которого выпал как раз мне, не выглядел буржуином-кровопивцем. Нормальный парень. Встретились бы где на нейтральных водах, глядишь, подружились бы. Но он искренне боролся с красной чумой. А красная чума, Я. А чеченские бандиты, что убили моего сына, искренне считали, что очищают свою землю от нас, захватчиков-империалистов. В их глазах мы фашисты, а они герои-партизаны. Как Зоя Космодемьянская. Она тоже дома жгла и немцев из-за угла стреляла. Или этот, пламенный революционер, что несчастных бомжей пустил под ритуальный нож. Он-то считал себя борцом за светлое будущее темной империи. А на пути у него встали мерзкие воришки, что пришли стырить запчасти от сломанного портала, да мимоходом и разрушили идеалы мировой революции и своих меркантильных интересов. И кто тут злодей? Кто? Пауки? Чем они злодеистия наших и иезуитов? Собирают земли и народы под рукой церкви. Под единым управлением в единую структуру. Благая же цель. Объединение всегда лучше, чем раздрай. Европейцы полтысячелетия увлеченно резали друг друга, пока структура под верховенством папы из города Рима не стянула их всех в один Евросоюз, и не заставила их с присущим им азартом резать чужих. Хорошо это для Европы, а то... А для арабов, русских, индейцев Индии и Америки не очень. Кто злодей? Злодей ли он? А наши, наши князья, все поголовно братья. У всех одна фамилия, Соколовы, Рюриковичи они. Как они землю русскую, русской же кровью заливали. В ту эпоху Русь, Гордарика, страна городов. Каждый хутор за забором. Сосед от соседа топор точит. А конец этому безумию положил Батый. Всех одинаково нагнул. И заставил жить злодей. По закону. Пояси своей пресловутой. И пропала страна городов, появилась страна деревень. Не стало нужды тратить неисчислимые человека дни на строительство заборов. Народ массово стал сжечь лес и пахать землю в поля, подсечным способом осваивая целину. Появилось русское поле. Больше пахоты, больше еды. Больше еды, больше детей дорастают до потолка. Русь распухла, как на дрожжах. Так, боты! Злодей или все же благодетель? А что началось, когда Золотая Орда ослабла? Князь опять на князя войском пошел? Города опять стенами стали обносить? Теми самыми белыми и красными кремлями. Не от татар, а от своих. Но вкус жизни в империи многие почуяли. Опять тяжение земель, опять кровью. Тот же Иван Грозный. Злодей или нет? За свой короткий век человеческой жизни страну прирастил в разы. Но все через кровь. Казни придурков, войны с сепаратистами, что хотели своей маленькой, но Швейцарии. Или Литвы. Не русской Литвы, а своей литовской Литвы. Герои. Борцы за независимость от царей. За зависимость от иезуитов. Или дедушка Сталина. Злодей еще какой. Страну сшил обратно. Промышленность, государство, социум, общество, финансы, науку, культуру, армию построил. Интелли тоже построил. И от Евросоюза отбился. Злыдень! В ГУЛАГах сгноил всех прогрессивно мыслящих педиков. Необщий европеец, угнетатель хомячков. Хулитель всех гуманных заднеприводных ценностей. Мракобес традиционный. И я убивавший борцов с коммунистической чумой, убивавший борцов за независимость Чкерии от моря до моря. Злодей. Я, убивавший простых русских парней в Кожанках и Адиках, период безумия девяностых. Бандит, убийца, злодей. Я не славный и не могучий богатырь. И даже не кунг-фу панда, не воин-дракона. Я Кощей. И над златом чахну. Эпичный плохой парень. Как тут в мире компиляцию всех грехов называют? Собирательный образ нехороших дядек и плохишей? Я темный. Да, мрак. Что? Удивляется Марк. Я темный. Я злодей. Угнетатель хомячков. Давай выпьем. Я за. И выпить, и спеть. Ты только темным не становись, просит Марк. Выпил. Смотрю на него пристально. «А ты хороший парень, мрак. Жаль, что тебя придется убить». «Марк падает из-за стола. Так он от меня отшатнулся. Ржем». «Ну и шуточки у тебя, пращур, козел». «Старый похотливый Боров», — рычит Марк. «Точно», — отвечаю ему. «Наливай, а то уйду».